Глава номер 26. Рисунок. Софья. Мою посуду и размышляю над словами Михаила про то, что надо расправить крылья и жить полной жизнью. Что бы это значило? Я не успела понять жизни, как пришлось все подчинять одному — воспитанию младшей сестры и попыткам вызволить брата из тюрьмы. — А Пятик сегодня позвонит? — Лепечет злато, сидя за столом и складывая пазл, который успела притащить из спальни. Даже мелкая вспомнила Ромку. — Не знаю, милая, — пожимает плечами. — А что сегодня за день? Он же по пятницам звонит. Вытираю руки и беру телефон, чтобы посмотреть дату. Вот ослица. Ругаюсь громогласно, поняв, что не поздравила Михаила с Днем Защитника Отечества. Да и пост не выложила. — Ну, курица! — Что случилось? Любопытствует сестренка. Миша нам с тобой завтрак приготовил, а мы ему совсем ничего. Сету как старая бабка. Нехорошо получилось. Я могу и сунок нарисовать. Водушевляется Злата. Паке подаю. Чуть не скачет. Отличная мысль. Киваю. Иди рисуй, а я. А что я? «Косима, оденься!» – хихикает Злата и убегает в спальню. «Что?» – возмущаюсь. «Я съешь, что Миша позвал тебя в Иставан, выглядывает из-за угла. «Ну ты, Испаниель!» – закатываю глаза. «А если серьезно, есть идеи, что ему подарить?» «Факалат?» «Ну да, больше у меня все равно ничего нет». Ривлю губы, но Злато уже не слушает, гремит своими карандашами. Ладно, пусть рисует, хоть ненадолго займется полезным делом. А я засовываю нос в холодильник с шоколадом и думаю, что я могу оттуда взять. Может, подарить ему стандартный набор шоколадный запас? Хотя о чем я? Михаил не рядовой мужик, его тяжело удивить обычным шоколадом. Пока размышляю, сажусь и выкладываю поздравлялку в соцсети. Заодно отвечаю на сообщения и договариваюсь о встречах. В итоге, так ничего и не придумав, иду в душ. Долго вожусь с волосами. Если Михаил и правда потащит нас в ресторан, надо выглядеть соответственно. Главное, чтобы ему не треснуло в голову поехать в Аркадию. Что-что, а пересекаться с Василисой Глебовной и объяснять, почему это я после увольнения ужинаю с владельцем ресторана, «У меня желания нет. Выбираю наряд поприличнее. Предпочтение отдаю классике. Есть у меня брюки благородного синего цвета, а сверху надену блузку. Да, белую, с вышивкой. Сапоги на небольшом каблуке. А то понятия не имею, сколько гулять будем. Пока крашусь и забиваю волосы, не замечаю, что на часах уже почти пять» собираю злату ей тоже даю красивый наряд с джинсиками, а волосы собираю в хвостики цепляю резинки с бантиками Ну самая настоящая красотка улыбаюсь сестренке. Да соглашается Милкая со мной смотри указывает на столик где лежит рисунок Грустно вздыхаю ведь злато изобразила то что ей хочется семью там есть она, «Я, наш брат и Миша. Даже его машина на заднем плане. А может, это просто камень. Но, думаю, все-таки машина. Или камень на колесах?» «Стоит ли такое отдавать мужчине? Ну и обидеть сестру не хочу. Она же старалась, рисовала. Поглядываю на часы и понимаю, что пора бы уже выходить. Пойдем на улицу подождем?» – предлагаю Злате потому что сидеть дома уже не могу, да и не очень-то хочу, чтобы Михаил снова заходил в квартиру. Огу! кивает мелкая и забирает рисунок со стола. Одеваемся и выходим на улицу. Еще светло и даже тепло. Топаем на детскую площадку. Мелкая что-то лепечет, рассматривая рисунок, а я витаю в своих мыслях. «Меня потряхивает от неизвестности!» Оглядываюсь в поисках знакомой машины, но пока не вижу. Еще и из-за брата переживаю. Обычно он всегда звонит по пятницам, а сегодня гробовая тишина. А вдруг что-то случилось, и эта рожа лысая появилась здесь не случайно. Начинаю задумываться, что слишком многое навалилось за раз. Еще эта мутная Даша со своими расспросами пришла за шоколадом. А в итоге завела разговор о фирме отца. Усаживаю Злату на качели и стою рядом, тыкаюсь в телефон. Пока есть время, хочу позвонить брату сама. Вернее, не ему, а в то жуткое место, где его держат. У меня нет возможности ездить к нему часто. Плюс не хочу, чтобы Злата все это видела. Она еще маленькая, но понимает, что брат сидит за стеклом и злой дядя не разрешает ему выйти к нам. Рому нельзя обнять, поговорить без свидетелей не дают, всегда стоит охранник и внимательно слушает. И мне очень тяжело смотреть на брата, он жутко похудел. Я, конечно, таскаю ему все, что могу, но этого мало, наверное. В праздник дозвониться в госучреждение нереально. Злюсь, но вида не подаю. Злато увлеченно качается и на меня внимание, особо не обращает но внезапно поднимает голову. «Ой!» — шепчет сестра, глядя куда-то за мою спину. Мелкая притихает и спрыгивает с качелей. Без задней мысли оборачиваюсь, надеясь увидеть Михаила. Но вместо него на меня смотрят черные глаза лысого мужика, что уже не первый раз попадается мне на пути. Понятия не имею, почему меня так трясет, когда я вижу его, но лихорадка подступает незаметно. Руки не слушаются, дыхание прерывается. Хлопаю ресницами, а пошевелиться боюсь. На квадратном лице мужчины появляется мерзкая полуулыбка, и он подступает ко мне. — Что вам надо? — выговариваю дрожащим голосом, делаю шаг назад пытаясь не глядя спрятать Злату за свою спину. Еле стою на ногах. Паническая атака медленно нарастает. Ладони становятся влажными и холодными. «Я вас видела!» Выговариваю с трудом, нащупываю голову сестры. Наклоняюсь, не отрывая взгляда от незнакомца. Беру Злату за руку и завожу за свою спину. Вы были в магазине. — Ты узнаешь меня? — басит мужчина. — А у меня ноги подкашиваются. Его голос вызывает во мне животный ужас. Я не знаю, почему, но и поделать с собой ничего не могу. — Нет, — машу головой, будто в припадке. — Я вас никогда не видела. — Вот ты умничка! — этот бугай нависает надо мной. Тем проще нам будет. Лицо мое сползает. Чего он хочет от меня? Еле ворочу языком, но спрашиваю. Чего вы хотите? У меня ничего нет. Свожу брови и сжимаюсь в точку. Я так не думаю. Уговори своего брательника сделать правильный выбор. Лезет своими сосисками вместо пальцев к моим волосам. — Иначе пострадает не только он. — Что вы сделали с Ромой? Срываясь на хрип, понимаю, что брат не просто так сегодня мне не звонит.